Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия. В отзыве до московского критика Раневской описано так. «Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и ярко». Тонкая фигурка утопает в кринолинии и волнах декольтированного платья. Она напоминает маленькую сверкающую калибри. Для зрителя, знающего актрису только по фильмам и поздним ролям, это описание кажется противоречащим ее данным. Но, судя по фотографиям 20-х годов, Фаина действительно была красавицей. Не случайно в первом контракте ее амплуа обозначена. Героиня Кокет В 1915 году к директору одного из подмосковных театров явилась молодая девица весьма неординарной наружности с рекомендательным письмом. Письмо было подписано близким приятелем директора, московским антрепренером Соколовским. «Дорогой Ванюша», — писал он, — «посылаю тебе эту дамочку, чтобы только отвязаться от нее». Ты уж сам как-нибудь деликатно, намеком, в скобках объясни ей, что делать ей на сцене нечего, что никаких перспектив у нее нет. Мне самому право же сделать это неудобно по ряду причин. Так что ты, дружок, как-нибудь отговори ее от актерской карьеры. Так будет лучше и для нее, и для театра. Это совершенная бездарь. Все роли она играет абсолютно одинаково. Фамилия ее... Раневская. К счастью, директор театра не послушался совета Соколовского. Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила чернилами. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое, с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии «Глухонемой», Партнером моим был актер Ячменев. Он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно леняла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьерши театра, сидевшей в ложе, бывшим моим педагогом, случилось нечто вроде истерики. Это была Павла Леонтьевна Вульф. И это был второй повод для меня уйти со сцены. Первый сезон в Крыму я играю в пьесе Сумбатова «Прелестницу», соблазнявшую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно нежным голосом. «Шаги мои, легче пуха, я умею скользить, как змея». После этих слов Мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер стена и угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены. Я провинциальная актриса, где я только не служила, только в городе Вездесранске не служила. Я сегодня играла очень плохо, Огорчилась перед спектаклем и не могла играть. Мне сказали, что вымыли сцену для меня. Думали порадовать, а я расстроена, потому что сцена должна быть чистой на каждом спектакле. Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки. Нас приучили к одноклеточным словам, куцам мыслям. Играй после этого Островского. Сегодняшний театр — торговая точка, контора спектаклей. Это не театр, а дачный сортир. Так тошно кончать свою жизнь в сортире. Когда нужно пойти на собрание труппы, такое чувство, что сейчас предстоит дегустация мёда с касторкой. В театр хожу, как в мусоропровод. Фальш, жестокость, лицемерие. Ни одного честного слова, ни одного честного глаза. Карьеризм, подлость, алчные старухи. В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла на аборт, а в старости рвать зубы. Ведь, знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому. Великий Станиславский попутал все в театральном искусстве. Сам играл не по системе, А что сердце подскажет? Эти новаторы погубили русский театр. С приходом режиссуры кончились великие актеры. Поэтому режиссуру я ненавижу, кроме Таирова. Они показывают себя. Театр катится в пропасть по коммерческим рельсам. Бедные-бедные КС. Я выкидыш Станиславского. После спектакля, в котором я играю, я не могу ночью уснуть от волнения. Но если я долго не играю, то совсем перестаю спать. Что делать, когда надо действовать? Надо напрягать нечеловеческие усилия без желания. А напротив, играя с отвращением непреодолимым, почти все, над чем я тружусь всю мою жизнь. Для меня каждый спектакль мой — очередная репетиция, Может быть, поэтому я не умею играть одинаково. Иногда репетирую хуже, иногда лучше, но хорошо – никогда. Я не признаю слово «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно. Чтобы играть Раскольникова, нужно в себе умертвить обычного, земного. Нужно стать над собой. Нужно искать в себе Бога. Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Но ведь зрители действительно любят. В чем же дело? Почему же так тяжело в театре? В кино тоже ганстеры Говорят, что герой не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один. Я выстояла, даже оставаясь среди зверей, чтобы доиграть до конца. Зритель ни в чем не виновен». Меня боятся. В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части. Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд, а, может быть, в буквальном смысле потеряла стыд. Ничего о себе не знаю. Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я не до, и в театре тоже, кладбище несыгранных ролей. Все мои лучшие роли сыграли мужчины. Мне бы только не мешали, а уж помощи я не жду. Режиссер говорит мне, пойдите туда, встаньте там, а я не хочу стоять там и идти туда. Это против моей внутренней жизни, или я пока этого еще не чувствую? «Почему, Фаина Георгиевна, вы не ставите и свою подпись под этой пьесой? Вы же ее почти заново переписали. А меня это устраивает. Я играю роль яиц. Участвую, но не вхожу». Узнав, что ее знакомые идут сегодня в театр посмотреть ее на сцене, Раневская пыталась их отговорить. «Не стоит ходить, и пьеса скучная, и постановка слабая. Но раз уж все равно идете...» я вам советую уходить после второго акта. Почему после второго? После первого очень уж большая давка в гардеробе. Я была вчера в театре, рассказывала Раневская. Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала. Как-то на Южном море Раневская указала рукой на летящую чайку и сказала. «Мхат полетел». «Говорят, что этот спектакль не имеет успеха у зрителей». «Но это еще мягко сказано», — заметила Раневская. «Я вчера позвонила в кассу и спросила, когда начало представление. И что? А мне ответили, а когда вам будет удобно?» Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных. Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда. В свое время именно Эйзенштейн дал застенчивой, заикающейся дебютантке только появившейся на Мосфильме совет, который оказал значительное влияние на ее жизнь. «Фаина», — сказал Эйзенштейн, Ты погибнешь, если не научишься требовать к себе внимания, заставлять людей подчиняться твоей воле. Ты погибнешь, и актриса из тебя не получится. Вскоре Раневская продемонстрировала наставнику, что кое-чему научилась. Узнав, что ее не утвердили на роль в Иване Грозном, она пришла в негодование и на чей-то вопрос о съемках этого фильма крикнула «Лучше я буду продавать кожу с жопы, чем сниматься у Эйзенштейна». Автору «Броненосца» незамедлительно донесли, и он отбил из Алматы восторженную телеграмму. «Как идет продажа!» Раневская познакомилась и подружилась с теткой режиссера Львовича, которая жила в Риге, но довольно часто приезжала в Москву. Тетку эту тоже звали Фаина, что невероятно умиляла Раневскую, которая считала свое имя достаточно редким. «Мы с вами две феньки любила при встрече повторить Раневская. Это два чрезвычайно редких и экзотических имени. Однажды, сразу после выхода фильма «Осторожно, бабушка», Фаина Раневская позвонила в Ригу своей тезке и спросила, видела ли та фильм. «Еще не видела, но сегодня же пойду и посмотрю». «Так, так», — сказала Раневская, — «я, собственно, зачем звоню? Звоню, чтобы предупредить, ни в коем случае не ходите, не тратьте деньги на билет. Фильм — редкое говно». Когда мне снится кошмар, это значит, я во сне снимаюсь в кино. Сняться в плохом фильме — все равно, что плюнуть в вечность. О своих работах в кино. Деньги проедены, а позор остался. Каплер звонил, предлагал у него выступить. Фаина Георгиевна махнула рукой. «Только мне и лезть на телевидение». Я пыталась отшутиться. Представляете, мать укладывает ребенка спать, а тут я с своей мордой из телевизора. Добрый вечер. Ребенок на всю жизнь заикой сделается. Или жена с мужем выясняет отношения, и только он решит простить ее, тут я влезаю в их квартиру. Боже, до да чего отвратительны женщины, понимает он, и примирение разваливается». Нет уж, дорогой Люсенька, я скорее соглашусь танцевать Жизель, чем выступить по телевидению. С меня хватит и радио. Утром, когда работает моя точка, я хоть могу мазать хлеб маслом и пить чай, не уставясь, как умалишенное в экран. Да у меня его и нет.